«Пахнут спичками». Несмотря на все это, недальновидный Коротков сделал то, что делать ни в коем случае не следовало, обиделся. «М -м, «Довольно странно. Я иду с бумагой. А позвольте узнать, кто вы так...» «А вы видите, что на двери написано?» Коротков посмотрел на дверь.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 «Это мы все приведем в порядок!» ахнул про себя Коротков. «Дайте сюда!» И с последними словами неизвестный вырвал из рук Короткова бумагу, мгновенно прочел ее, вытащил из кармана штанов обгрызенный химический карандаш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 Спички! раздраженно ответила Лидочка. Проклятые. Кто там такой? шепотом спросил убитый Коротков. Разве вы не знаете? Зашептала Лидочка. Новый! Как? пискнул Коротков. Очекушим. Выгнали вчера, злобно сказала Лидочка и прибавила, ткнув пальчиком по направлению кабинета. Но и гусь! вот это фрукт!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 В ответ на отношение ваше за номером 015015 b от 19 числа, запятая, главспимат сообщает, запятая, что всем машинисткам и вообще женщинам своевременно будут выданы солдатские кальсоны. Точка, заведующий Подпись делопроизводитель Варфоломей коротков. Точка. Он позвонил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 Канцелярия тотчас зашумела и разбежалась. Позже всех в одиночестве отбыл домой товарищ Коротков.